Глава шестая. Госпиталь, в который я попадаю после м е д с а н б а т а незавидный госпиталь. Маленький, тесный, бывшая школа. Лежат в коридорах прямо на соломе, одеял не хватает, простынь тоже, халатов и тапочек нет. Мы долго лежим в приемной, ждем, когда натопят баню, ругаемся, на чем свет стоит. В машине нам е р з л и с ь повязки сбились, сто километров по у хабистой дороге, держась за борта, стиснув зубы, удовольствие ниже среднего. Потом баня. В ней холодно, санитарок, ч т о б обмыть нас, не хватает. В перевязочную очередь. Ходячие захватили лучшее белье, а мы лежачие лежим в рваных рубахах, засунув истории болезней под повязки. Опять ругаемся и ждем своей очереди на стол. Сквозь поминутно хлопающую дверь видно, как суетятся врачи в соседней комнате. Раненых много, большинство из 6 4 й и 5 7 й армий с той стороны кольца с юга с севера. Пять суток везли, всю душу вытрясли. Ворчит кто-то в углу. Шофёров бы всех этих на передовую р а з ж и р е л и торопятся куда-то. Это откуда-то уже из другого угла. И без к у р и во все время. Там говорят получите, дождешься. Повязка вся промокла, чёрт т в о й матери. Сестра, а сестра? д в о е суток не оправлялся, дала путку. Сестры сбились с ног, проходы завалены р а н е н ы м и коптилки от сквозняков по м и н у т н о гаснут. В палату попадаю уже утром к завтраку. Маленькая, на пять человек, командирская. Санитары ставят н о с и л к и посреди комнаты, где свободная койка. Вон туда на место в а р л а м о в а Посмотри только, переменили ли п р о с т ы н и Раненые, завернувшись в одеяла, сидят на койках, хлебает что-то из глиняных мисочек. Один спит. Из какой армии? Шестьдесят второй. Не из т р и д й гвардейской. Нет. 184. восемьдесят о Долговязый с раскосыми глазами парень в коротких чуть ниже колен кальсонах подсаживается на мою койку. Ну-ну, р а с с к а з ы в а й сосед, как там. Взяли его уже баки, чёрт аз два. А наших не передвинули, не знаешь? Говорили, что правее вас поставят. Пока нет, правее 9 2 я Ещё двое подсаживаются, держа миски в руках между колен. Один без ноги на костыле, с гвардейским значком на рубахе, востроглазый и вертлявый, другой угреватый, но красивый, черноглазый и курчавый. Нога что ли? спросил безногий. Нога. Осколком пули? Пули из пистолета. Из пистолета. Из пистолета. Где же ты умудрился? Чего ж т у ты у м у д р я т ь с я Выстрелил, Фриц, и все. На то и м и оружие дают. Кость цела, голень ниже колена перебита. Полтора месяца как из пушки, говорит р а с к о с ы й и ставит миску на окно. Это если остеомиелита не будет. Чего не будет? Остеомиелита. Это когда осколки в свищ лезут, костиные. Тогда пока все не вылезут, лежать будешь. А нерв задет, спрашивает другой. Похоже на грека, чёрт его знает. Пальцы чувствуешь? Чувствую. А двигать можешь? Не пробовал? Попробуй. Как будто ш е в е л и т с я Твое счастье. У нас тут один лежал, рана чепуховая. На десятый день зажила, а нерв повредила, радиальный на правой руке. Дали год отпуска, пока не восстановится. А он что? Сам восстанавливается, сам. Только медленно очень, по миллиметру в день, от места повреждения до к о н ч и к о в пальцев. А если порван, тогда с шивать надо. Конетель, дай Боже. А вот у нас случай был. Перебивает р а с к о с ы й и начинает рассказывать бесконечную историю о том, как одному лейтенанту отбил о ч л е н и как хирург восстанавливал ему. Рассказывает он долго и подробно со всеми деталями, но слушают его все с удовольствием. В госпиталях вообще охотно говорят о различного рода у в е ч ь я х и ранениях и с особым удовольствием о своем собственном. И где его ранило, и при каких обстоятельствах, и как на плащ палатки тащили, и как наркоз давали, а он не брался, выпил я перед тем малость, и как осколок вот такой величины вытащили, и как в машинах потом трясли, тебя тоже трясли, смеется Курчавый. Да й Бог Все внутренности наизнанку. А через Волгу как? На лодке? Нет, на лошадях. Стала уже Волга. Ну, неделю как стала. В одном месте только не з а м е р з л а Плынья о осталась. Против водкачки. о Слава Богу. Наладилось, значит, снабжение. По немножечку. И шамовка лучше. Не лучше, но больше. И хлеб вместо сухарей. Ну, а фрицы как? п е р е б и в а е т без ноги, сидят, огрызаются. Вот с о л о ч и И не уж то бомбят еще. Бомбить не бомбят. Боеприпасы только сбрасывают. А наши тоже не очень. Раза три в день. Илюша летает за бугор. По ночам кукурузники. А в а н ю ш а в а н ю ш и нет. Умолк. Не жизнь, а малина. Хлопает он рукой по колену и смеется. Надо на передовую, а то з а ж и р е е ш ь здесь на булочках до да н а м а н н о й к а ш е У нас там, не бось, манкой не кормят. Надоело, что ли? Поживешь, увидишь. Утром манка, в обед манка, на ужин манка. Ни одна баба на тебя смотреть не станет. У Ларки все бабы на уме, смеется черномазый, сверкая зубами. Наги нет, а все о бабах. А о ком же? Полтора года баб не видал. А тут их пруд пруди, и врачи, и сестры, и кухарки, все бабы. А лечат как, спрашиваю? Кто? Кухарки? На обед увидишь. Лечат ничего, хоть и молоденькие, говорит раскосой. С ног только сбиваются. Раненых уже больно много, а сестры, сестры ничего, жить можно. Наша палатная совсем хорошая, Варя. Вот хозяйка. Та похуже. Белья хорошего не добьешься. б ы все, завязками ржавая. Ты ей скажи, чтоб т а п ч и к и дала. Сама никогда не додумает. Ты кто, лейтенант? Лейтенант. Тогда хуже. Она у нас капитанов и майоров только признает. В двенадцатую вот палату, там три капитана. Дала халаты. А нам один на пятерых. А газеты есть? Газеты есть. Фронтовая и на палату, а в красном уголке и правда и известие и к р а с н о а р м е й е ц есть. Ты ходил уж за ними, Ларька. Ларька хватает костыль и исчезает в коридоре. Все это у него получается очень ловко. Староста палаты, говорит долговязый, мировой парнишка, лыжником был, а сейчас вот на костыле. Как выпит, все здоровую ногу свою показывает, заставляет мускулы щупать. Первую премию где-то за танцы получил. К вечеру я знаю уже всех. Знаю, что Ларька до войны был с л е с а р е м на заводе, что он представлен к двум о р д и н а м что есть у него где-то в Саратове Вера, но что-то давно уже не пишет. Много развелось там, видно, т о в и к о в в ремешках и хромовых сапогах. Что командирах дивизии мировой парень, восемь о р д е н о в уже имеет, что во втором отделении мировая сестра Дора. Блондиночка такая, и он с ней того самого. Долговязый с раскосыми глазами оказывается моим коллегой, полковым инженером. Зовут его с е р а п и о н фамилия Будочка. И вообще все в нем неожиданно, не так как у других. Он самый высокий в палате, но к о л ь с о н ы на нем самые короткие. Борода у него растет очень бурно, но только под подбородком и на шее, а усов никаких. На ногах у него по шесть пальцев. Это является предметом бесконечных и не очень разнообразных о с т р о т Родился он где-то в Баренцевом море на л е д о к о л е во время шторма. Отец у него был капитан. В детстве был на Аляске, на Курильских островах, даже в Японии. По профессии техник-строитель. В армию пошел добровольцем, хотя и имел броню. Ранил его тоже по глупому. Бомба попала в двух шагах от него в походную кухню. но не разорвалась, перебила, о глоблю она отлетела и впилась в землю, а по пути перебила ему руку. Сейчас она уже зажила, он комисовался с и с о д н я на день ждет получения документов. Третий, мой сосед по к о й к е когда меня принесли, он спал, завернувшись головой в одеяло. п р о с н у л с я только к обеду, маленький, кругленький, розовый. Абсолютно лысый, он приветливо улыбается. Капитан Сумароков, Никодим Петрович, с кем имею честь? Представляюсь. Разрешите узнать, куда ранены? В ногу. С переломом. Да. Египс наложили? Нет, еще. Завтра наложат. Здесь хорошо накладывают. Надо только, чтоб сама Вера это сделала, а то старший из первого отделения кости не умеет направлять. Он все время улыбается и поглаживает лысину, а мне голубчик в живот угодило, но как угодило! Вот только послушайте, И начинается традиционный рассказ о пуле, брюшной полости, наркозе и прочих прелестях. А вообще он симпатичный. Ему шестьдесят лет. В прошлом он был счетоводом в наркомлеспроме, сейчас служит в п о л и т одели армии и ждет п и с е м от жены. которая эвакуировалась в Сибирь, осколок, который ему попал в живот, маленький величиной с горошину, он держит под подушкой в спичечной коробке, завернутым в ватку, и с охотой его всем показывает, с улыбкой приговаривая: "Вот такая вот мелочь, грамма в ней нет, а может на тот с в е т отправить". Вообще говорит он много с увлечением, и круг его познаний безграничен. Он знает чуть ли не всех генералов Красной Армии по имени и отчеству, самым подробнейшим образом может рассказать ход Бородинского сражения с указанием всех действующих частей и их командиров, наизусть знает боевые данные и фамилии капитанов, участвовавших в Цусимском сражении, без опинки скажет, сколько километров от Саратова до Москвы или от Киева до к о н о т о п а Главный его слушатель б о и д ж и е в младший лейтенант. Черноглазый, курчавый, похожий на Пушкина в детстве, он по утрам часами выдавливает угрин а лице, зажав зеркальце между колен, а вечером, завернувшись в одеяло как в тогу, читает нам монологи Чатского, Незнамова, Фердинанда или Карла Муора. До войны он был любовником в каком-то театре. Не так, не так, ворчит Никодим Петрович, сидя на своей койке, тоже завернутый в одеяло, в палате прохладно, а халатов нет. Больше души, души больше, а ты все на голос. Смотри, какой красный стал. Вот Арленьев, например. И начинаются воспоминания о а р л е н и е в е Иногда Бейджев поет, у него довольно приятный комнатный тенор, а Ларька аккомпанирует на мандолине. И тогда наша палата набивается до отказа раненными и соседних палат, а сестры вздыхают и не сводят глаз такого красивого, такого душки младшего лейтенанта. В общем, ребята славные. На ногу мне накладывают гипс, холодный, тяжелый, захватывающий колено. Химическим карандашом пишут на нем дату и фамилию, для чего фамилию никак не могу понять. Но так уж заведено. Начальница отделения очень хорошенькая, но с т р о г а я и малообщительная Вера а ф а н а с ь е в н а говорит, что только через месяц снимут, а может и больше. Дня через десять начнете ходить, а пока лежите. И вот я лежу, смотрю в окно на кусочек крыши с восточной трубой и то синее, то серое небо. Слушаю хрипящие над головой радио и бесконечные рассказы Никодима Петровича, глотаю стрептоцид и читаю гиперболоид инженера Гарина. Единственную на все отделение книгу и с т р е п а н н у ю до такой степени, что о содержании приходится больше догадываться, чем узнавать из самой книги. В палате теперь тепло, к л о п о в нет, ж е л т о е с красной полоской одеяла. мягко и уютно, кормят белым к а к в а т а хлебом, снаряды вокруг не р в у т с я на задание никто не посылает, что еще надо? Лежи и поправляйся. Деньги все равно идут, даже с полевыми, и девать их все равно некуда. По утрам нам ставят термометры, и каждый раз, кто-нибудь н а щ е л к и в а е т градусник до 39 и л и с о р о к градусов, и с у е т дежурной сестре. И хотя это повторяется каждое утро, Сестра обязательно пугается, по-моему, специально, чтобы доставить нам удовольствие, а мы х о х о ч е м как дети. Вообще раненые мало чем отличаются от детей. Шутки, приводившие меня в восторг в третьем или четвертом классе, доставляют мне сейчас такое же удовольствие, как и пятнадцать лет назад. Спятать ч е й н и б у д ь хлеб и слушать с наслаждением, как ругается обиженная с буфетчицей, приколоть записку сестре на спину. Спятать о д е я л или подушку во время смены дежурных. Бог ты мой, как это весело! Мы г р о х о ч и м на целое отделение, даже лысый, имеющий трех детей и одного из них майора Никодим Петрович. Там на передовой времени не было заглянуть хоть одним глазом фортификации Ушакова. Чуть свободная минута, сразу спать заваливаешься. А здесь времени хоть отбавляй. А немецкий словарь и какой-то журнал будем ж е мы когда-нибудь в Германии без дела пыляться на тумбочке. Не хочется заниматься, не хочется читать серьезных книг. Скорее бы вот в соседней палате таинственный остров прочли. А пока что проигрываю будочки одну за другой по десять партий в шахматы в день, выслушиваю бесконечные рассказы о любовных похождениях Ларки или спорю с н е к о д и м о м Петровичем. о вариантах открытия второго фронта или з н а ч е н и и в нынешних условиях войны долговременной обороны. Вот я старый человек, говорит он, поглаживая свою гладкую, как бильярдный шар, лысину, в в о е н н о м и с к у с с т в е м а л о понимаю, но по-моему, простите меня за смелое суждение, все эти линии мажено из Игфрида. со всеми своими дотами, бетонированными, казематами и подземными туннелями, все это чепуха. Ничего, кроме вреда, они не приносят. Это мое глубокое убеждение. Вот вы, полковой инженер, вы создатель той самой бетонной стены, которой немцы оправдывают сейчас свою неудачу в Сталинграде. Опростите меня, человека неопытного, можете вы мне сказать, из чего она состоит? Много ливней бетона и всяких там драконовых зубов. Пожалуй, не очень, уклончиво отвечаю я. Не очень. Вы говорите не очень. Он весело смеется, и лысина его становится красной и блестящей, как спелый помидор. Я у вас там не был, сооружений ваших не видал, но не поставлю и л о м а н о г о цента против десятидолларовой бумажки за тот десяток дзотов и тысячункумин, которые вы там расставили. Я молчу. На участке моего полка всего шесть, с позволения сказать, зотов, два наката, рельсов и ползнившие шпалы сверху и пятьсот шестьдесят мин. Но я молчу. Пускай себе думает. Разве мины ваши удержали немцев? Разве зоты? Чёртас два, дорогой мой друг, чёртас два. Вон тот Ванька и Петька. которые лежат сейчас в соседней палате, и д у ю т с я в домино. Вот этот самый наш Ларька, покоритель дамских сердец, оставивший свою ногу где-то у тракторного завода. Вот этот бетон, который сдержал немцев. А вы говорите линия м и ж е н о Да плевать я на нее хотел со всеми ее лифтами, электрическими поездами. Она превращает бойца в бабу, в автоматический пулемет. Стойте, стойте, не перебивайте меня. Вы читали корреспонденции б е л я к о в а кажется, б е л я к о в а или Байдуков не помню уж, об американских лагерях в Аляске. Теплая и холодная водичка, электрические печки. Не читали? Прочтите, обязательно прочтите, очень поучительно. Или вот в ту войну. Брат мой был во Франции с экспедиционным корпусом, прапорщиком, два Георгия заслужил. Сейчас инженером где-то в Новосибирске. Вы бы поговорили с ним, он бы уж вам пона рассказывал, как там англичане воевали, нация спортсменов, каждое утро душ, какао и прочие деликатесы, а как в окопы попали, коснулись матушки земли. Так сразу половина в лазаретах оказалась. Нет, все чепуха. Косолапый наш Иван. Сморкающийся в п а л ь ц ы и бреющийся раз в неделю войну делает. Он голубчик мой, только он. Никодим Петрович торжествующе смотрит на меня своими маленькими и веселыми глазками. И не только он, а и вы тоже, и Будочка, и Любовник наш, который чнил и на передовой пулеметы, сменив свои, как они у вас называются, б о й д ж и е в штаны эти в аптешку лосины что ли? На штаны с наколенниками и даже покорный ваш слуга. Вот где она, собака зарыта, уважаемый мой. Вот где. И я подливаю масло в огонь, подзадориваю его, доказываю, что нельзя же в конце концов отрицать роль техники в войне. А он ерепенится, входит в р а ж размахивает руками. Так и тянутся дни, тоскливо, однообразно, но уютно, тепло и главное. беззаботно